Вся эта затея казалась ему теперь более чем сомнительной, даже глупой, и он чувствовал себя в дурацком и беспомощном положении. Ну вот и приехали, и сидим в каких-то московских номерах, ну и узнали, положим, кое-что, а дальше-то что же? Не к судьихе же это и обращаться за помощью и советом, но к кому-нибудь да надо, надо непременно, Без этого не обойдёшься. Кому же? Если бы ещё тут был хоть один знакомый человек, более или менее своего круга, или если бы можно было, по крайней мере, предварительно пожить здесь несколько дней в полнейшем инкогнито, посмотреться, поразмыслить, но ведь об этом и думать нечего. Ольга и слушать никаких резонов не хочет. Наладила себе одно сейчас, да и баста. Сейчас где отправляться всем к Аржолю на квартиру и ждать? Или же пускай Аполлон Михайлович отправляется один и поджидает его приезда на улице, около дома. И когда даст нам знать, мы все и нагрянем. Генерал только руками отмахивался, точно бы от назойливых мух, жужжащих у него над душами. Это только в водовилях так бывает, говорил он с горечью и досадой. Ну да, однако, что же иначе? раздражённо возражала ему Ольга. Раз что мы уже здесь, сидеть и ждать сложа руки ещё глупее. В эту-то минуту как раз и вошёл номерной с докладом. Кто такой, говоришь ты? с неудовольствием обернулся на него Ухов. «Полицмейстер здешний! Вашему превосходительству представиться желают!» — повторил тот у дверей, понижая голос до какой-то особенной таинственности, проникнутой почтительностью. «Эх, черт возьми, вот уж не кстати!» — досадливо проворчал про себя генерал. «Тут едва кусок в рот, а он представится. Скажи, что я извиняюсь?» А, впрочем, — передумал он вдруг, — постой, где он? Тут-с, в калидоре дожидаются. Еще таинственнее кивнул тот на дверь головой и глазами. Хм, в коридоре? Нечего делать, проси. Генерал, хотя и был недоволен, что посторонний человек набивается к нему со своим визитом в такую неподходящую минуту, Но в то же время, как отставной, он остался в душе приятно польщён изъявлением такой онтенции к своей превосходительной особе. Тем более, что отставные на этот счёт у нас далеко не избалованы. Это даже предрасположило его в пользу почтitelного полицмейстера. Да и кроме того, генерал сообразил, что а вось либо Он может быть в чём-нибудь полезен по делу. В комнату вошёл представительный и несколько дородный мужчина, что называется в провинции бельом. Лет 40 с хвостиком. Это был высокого роста, курчавый брюнет с высоко подстриженным валовым красным затылком и тщательно расчёсанными, надушенными подусниками. которые вполне можно было назвать роскошными. Полицейский мундир его, с гражданскими жгутами вместо погон, был украшен несколькими орденами, и в том числе крестом за покорение Кавказа. Позвольте иметь честь представиться вашему превосходительству, заговорил он несколько каторальным, но приятным баском, щёлкнув по военному шпорам. Надворный советник Закаталов, местный полицмейстер, узнав о прибытии вашего превосходительства, щёлкнул долгом. Очень приятно, поднялся навстречу ему генерал, с достоинством протягивая руку. Очень приятно. Прошу извинить, застаёте нас несколько вне гляже в такой обстановке, по семейному. Прошу садиться. Полицмейстер снова прищёлкнул шпорами.